Май. Суд начался на утро после 1 мая в девять. Но никто в зале не выглядел похмельным. Весна запаздывала, заставляла себя ждать, и тосковавшийся по ней город становился всё более грустным, даже как будто чаевшимся. В пасмурные дни стены панельных домов казались хмурыми, словно лицо работяги после разговора с начальством. Накануне праздника обманчиво светило солнце, а затем пошёл дождь со снегом отчего дополнительный выходной перестал выглядеть так уж привлекательно. Подобные праздники нравятся чиновникам, по крайней мере, тем из них, кто в такие дни вынужден работать. Молодой констебель у входа в здание суда грел руки в карманах. Дверь была заперта, а единственного фоторепортера, оказавшегося в зале, попросили выйти. Подсудимый сидел за столом напротив судьи, чье место располагалось на полуметровом возвышении. Молодой человек склонил голову и натянул на лицо капюшон. Судьей была женщина среднего возраста, с лицом таким же строгим, как пучок на ее затылке. Человеку в ее положении непозволительно демонстрировать сострадание. Капюшон закрывал лицо подсудимого почти целиком, но по гладкому розовому подбородку можно было догадаться, что тот весьма юн. Сюрпризов от процесса никто не ждал. Речь шла о рядовом преступлении, которое вряд ли всколыхнет общественность. В нём не было ничего шокирующего или исключительного, банальное убийство. Таким обычно не посвящают целый разворот в жёлтой прессе, и о них не ведут трансляции в Твиттере. В дальнем углу сидели криминальный корреспондент муниципальной газеты и внештатник вечернего издания. Их лица выражали интерес, но лишь по долгу службы. Приговор будет удостоен максимум двух газетных колонок, а сам процесс затянется не более чем на пару дней. Подсудимый вины не признавал, но при этом совершенно не помнил событий того дня и никак не мог подтвердить своё алиби. Жертвой оказался мелкий дилер, неоднократно судимый по делам о наркотиках. По словам прокурора, двадцатиоднолетний молодой человек, скрывающий лицо под капюшоном, ударил жертву ножом, чтобы завладеть амфетамином, который позже обнаружили в кармане обвиняемого. Орудие убийства нашли на месте преступления, в квартире жертвы. На нём были отпечатки пальцев обвиняемого. Кроме того, обнаружилась его одежда со следами крови убитого. Задержание не потребовало спецопераций. Убийца лежал без сознания в спальне всё той же квартиры, истекая кровью в гостиной. дилер успел позвонить в скорую, но скончался до прибытия помощи. Вдруг подсудимый откинул капюшон, словно что-то заставило его открыть лицо и смириться с решением суда. У него были глаза ребёнка, который набедакурил и попался. Но от стыда не может сознаться, хоть и знает, что взрослым всё известно. Среди немногочисленной публики никто не был похож на отца, мать или девушку убийцы. А вот бывшая жена убитого в этом зале бывала и раньше, когда тот сидел на месте обвиняемого. Она была девчонкой, которая увлеклась плохим парнем и изо всех сил старалась сберечь подростковую любовь, чтобы дети не оставались без отца. Теперь они уже ходили в школу. Когда перед лицом невозможного ее силы иссякли, она пошла более простым путем, стала матерью-одиночкой, однако продолжала общаться с бывшим мужем ради детей. Теперь отца у них не было. Две недели назад от него осталась лишь могильная плита на краю кладбища. Рядом с бывшей женой убитого сидела его сестра. Женщины держали друг друга за руки. Глаза у обеих были заплаканы. Детей в суд приводить не стали. Не было здесь И матери погибшего. Мать чей ребёнка убит, всегда легко узнать. Скорбь буквально въедается в её плоть, оставляя под глазами тёмные круги, которые не исчезнут уже никогда. У наркоманов тоже бывают близкие, которые остаются скорбеть. В высокое окно заглянуло солнце, и люстры отбросили тени, похожие на космические корабли. Всё вдруг преобразилось, и люди тоже, словно только и ждали этого света. В дальнем левом углу зала сидела женщина в больших и по всей видимости дешёвых тёмных очках. Она сутулилась, словно стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Волосы её тёмного коре выглядели слишком густыми и гладкими, чтобы быть настоящими. Парик тоже казался дешёвым, такие продаются в магазинах для взрослых. Женщина сидела неподвижно и держала голову так, что нельзя было понять, куда она смотрит. Судья проглядел бумаги и ударил молотком по столу. Молодой прокурор сделал лицо посерьезнее, скоро ему предстояло выступать. От резкого звука женщина в пареке вздрогнула. Пока пожилой судебный фотограф выполнял свою работу, она сидела, закрыв глаза и слушая негромкие щелчки. В зале суда эти щелчки всегда звучат одинаково и похожи на удары, перед которыми подсудимые беззащитны. Она смотрела сзади на темно серый балахон исклонённую голову на волосы цвета мокрого песка. Молодой человек держал руки на столе, затем поднял правую и снова натянул капюшон. На мгновение женщина увидела под задравшимся рукавом синеватую татуировку, но запястье было чистым и гладким. Заговорил прокурор, и женщина слушала его так, как слушают пастора на похоронах, не пытаясь ничего запомнить. Не считая ее и человека в капюшоне, в зале находились чужие люди, могильщики, которые делали свою работу, либо плакальщики, чья доля тоже была по-своему тяжкой. Зал сюда выглядел по-фински скромно, но тишина придавала ему некоторую торжественность, и он смахивал на церковный зал. Здесь все говорили степенно, даже если преступление было жестоким, абсурдным или омерзительным. Благодаря этому все шло своим чередом. Зло ненадолго выставлялось на всеобщее обозрение, а затем отправлялась в архив. Человеческие трагедии были здесь лишь бесконечной чередой дел, работой, которую нужно выполнить в срок. У женщины зудело кожа головы, но почесаться она не решалась. Ее собственные волосы, густые и длинные, едва умещались под чёрным пареком. Она понимала, что выглядит нелепо, но стремилась исключить малейший риск того, что ее узнают. А может, просто хотела превратиться в другого человека, которого все эти невыносимые вещи не касаются. Как бы то ни было, не прийти сюда она не могла. Она снова всматривалась в это гладкое запястье, представляла его маленьким и пухлым, думала о том, как прикасалась к нему, тёплому и нежному. Именно таким она его запомнила. С тех пор минул 21 год. Уходя из зала, женщина ощутила, что что-то в ней изменилось.